Глава 54. «В каком-то смысле я завидую, Дженнет слегка улыбнулась миром, толкая тележку с едой по салону. Оливия помогала ей, находясь с другого конца, продвигая тележку на себе. «Семья — это прекрасно, а ребёнок — это прекрасно вдвойне». Но сейчас все мысли Оливии были о том, как сказать Как подруга могла из океана мужчин выбрать именно Герберта? Если бы Оливию спросили, какого цвета волоса у Герберта, она никогда не ответила бы на этот вопрос. Даже живя с ним под одной крышей долгое время, она почти не видела его. Злость доходила до её мозга быстрее безусловных рефлексов. Если она когда-нибудь встретит этого, нет, лучше не встречать его. Накормив пассажиров и чувствуя ужасный голод, девушка вспомнила, что сегодня ничего не ела. Она уехала от Даниэля слишком рано для завтрака, а дома забыла об этом. Слабость и тошнота заставили её сделать над собой усилие и переступить порог кухни. Здесь всегда полно еды, даже несмотря на то, что рейс короткий. Сначала она поест сама, потом накормит пилотов. Даниэль не умрёт, а её сейчас вывернет. Открыв холодильник, она схватила косолетку, но тут же отправила ее обратно. Хотелось чего-то другого, вкусного и недоступного в повседневной жизни. «Оливия, пора кормить пилотов!» На кухню зашла Келси, кладя бумаги на столешницу. «У нас есть персики?» Не отрывая взгляда от полного холодильника еды, она руками искала ответ на свой вопрос. «Даниэль не ест персики. Именно поэтому их хочу съесть я». Наконец она нашла пластиковую тарелку с консервированными персиками и, вскрикнув от радости, услышала, как желудок заурчал от восторга. «О, да!» Килси улыбнулась, покачав головой, и вышла в салон к пассажирам. Она оставила Оливию одну с желанием, которое преследовало девушку несколько дней. И пусть мечтой были сочные плоды, только что сорванные с дерева. Сейчас она рада была даже пить сок из консервированных фруктов. Времени искать вилку не было, и Оливия, схватив пальцами половинку оранжевого персика, отправила его в рот, закрывая глаза. Яркий вкус сочного плода заставил её простонать. Вкус и запах были прекрасны. Сладкий персик заставил её организм вырабатывать тонны серотонина. Именно его не хватало последние несколько часов. По пальцам стекала прозрачная жидкость, и Оливия облизала их, не желая потерять ни одной капли. «Что ты делаешь?» Знакомый шёлковый голос заставил её открыть глаза и замереть на месте с тарелкой в руке. Во рту всё ещё находился ароматный фрукт, она стала жевать его быстрее, прикрыв ладонью губы. «Какого чёрта Даниэль вышел в салон? Разве он не должен ждать обед в кокпите?» «Ем». Наконец Оливия проглотила фрукт, но всё ещё ощущала его вкус во рту. Годом ранее она вылила бы тягучую жидкость из тарелки прямо на Даниэля. Самый подходящий момент, чтобы навредить ему. Но сейчас ей хотелось, чтобы он быстрее ушёл отсюда и оставил её один на один с ещё одной ярко-рыжей половинкой. Даниэль нахмурился. «Ты нервничаешь?» «Я ем персики, только когда нервничаю?» «Твои руки дрожат», — спокойно ответил он, не собираясь уходить. «Может быть, наступило время сказать то, что действительно заставляло её нервничать?» Герберт бросил Мелани. Оливия выдохнула и поставила тарелку на стол. Аппетит резко пропал. «Я не перееду к тебе сейчас. Я нужна ей дома». Взгляды пересеклись. Она видела, как у капитана появились морщинки между бровями. «Даниэль!» Оливия с мольбой смотрела на него. «Ей очень плохо. Она много плачет. Вернее, она постоянно плачет. я Я хочу быть с ней. Это важно. Я нужна ей». Он не отвечал. Персик был явно лишним, её снова затошнило. Снова озноб прошёл по её коже. Почему он молчит? Это молчание заставляет ноги подкашиваться и прерывисто дышать. «Скажи хоть что-нибудь», — прошептала она. «Хорошо», — наконец произнёс он. «Но она не этого хотела услышать». «Хорошо это, нехорошо это, плохо». Она ждала тысячи самых разных реакций, но среди них не было «хорошо». Он ушёл, оставив её наедине с тарелкой, на которой, как полная луна, лежала половинка персика. Дрожащей рукой Оливия убрала её обратно в холодильник, не понимая, как она вообще могла хотеть его долгое время. Сейчас единственным местом назначения стал туалет. Обливаясь холодным потом, она рукой держалась за стену, и единственное, что было в её желудке, вышло наружу. Стало легче. Персики — не её еда. Говорят, что, когда долго живёшь с человеком, перенимаешь его привычки и желания. Она пробыла с Даниэлем слишком много времени, чтобы остаться собой. По прилёте в Гамбург первое, что она сделала, позвонила Мэл в Дубай. «Я переживаю за тебя. Как ты?» «Слишком много думай, Оливия. Слишком много мыслей крутится в голове. Мне кажется, будет лучше, если я вернусь домой в Лондон». «Ты что?» Воскликнула Оливия в трубку, привлекая внимание членов своего экипажа. «Ты не можешь бросить то, о чём мечтала. Это слишком просто, Мэл. В жизни не бывает лёгких путей. Это ещё одно испытание, подножка судьбы. Надо быть сильнее. Для тебя мои мечты были другими. Я хотела создать семью, видеть Герберта каждый день, просыпаться с ним и засыпать. А работа для меня не так важна, как для тебя». «Не делай этого, Мэл!» «Твоя жизнь только началась, и скажи судьбе спасибо, что отвела от тебя этого мерзавца!» Даниэль, находясь поблизости, слышал каждое слово. Ему хотелось поговорить с ней, но это было невозможно. Единственное место, где можно сделать это, — возле бассейна. Если повезёт, и никто не окажется рядом. Их ждал странный отель с двухместными номерами для лётного состава. Единственная гостиница мира, в которой они не могли быть наедине. Оливия разделила комнату с Ниной, слушая её бесконечные разговоры. «Даниэль сказал, что скоро будет рейс в Любляну. Мечтаю оказаться дома». Оливия улыбнулась, не услышав слов. Хотелось остаться одной, но в номере это было невозможно. «Я спущусь вниз на ужин». Она вышла в коридор, наступая на коврик, на который когда-то её мокрую поставил Даниэль. Она помнила всё до мелочей. Столик, за который она села, находился напротив стола Даниэля. Здесь ничего не изменилось за столько времени. Всё те же фонари тускло освещают бар. Та же каменная тропинка среди густой листвы бежит к бассейну, и прохладный ветерок заставляет мёрзнуть. Изменились лишь люди, кроме одного человека. Даниэль сидел с Марком, изредка поглядывая в сторону Оливии. Она чувствовала это и боялась повернуться. Еда всё ещё не лезла в неё, но девушка заставляла себя есть через силу. Оливия заставляла себя слушать болтовню девушек, сидящих за столиком, но мысли возвращались в тот самый вечер, когда она была здесь с Мэл. Они смеялись и пили мохито, разговаривали по душам и делились историями. Оливия жаловалась на своего капитана. И ещё тот странный вопрос подруги. «Что ты чувствуешь к Даниилю Фернандесу?» Оливия положила вилку на тарелку, Больше не могла насильно пихать в себя еду. Она вспомнила клочок тетрадного листа с обожжёнными краями и ответом. «Пойду спать, я очень устала». Но она не пойдёт спать, потому что в памяти ещё свежа картинка, как Мэл, прячет жжённую бумагу под плитку возле бассейна. Она пойдёт туда и достанет её в надежде, что это сделал кто-нибудь другой. Она молилась, поднимая плитку, никогда не узнать ответ, но сложенная в четыре раза бумажка всё ещё лежала там. Покрытая землёй, принимающая через себя дожди, она стала тонкой и серой. Боясь открыть, девушка прижала письмо к груди. Хотела ли она знать, что там написано? Интерес ведь всегда берёт верх над страхом. Сделав пару шагов назад, она присела на низкую каменную ступеньку и, посмотрев на голубую воду бассейна, на отражение света ламп в ней, наконец, развернула листок. «Спроси своё сердце». «Ливи». Шёпот рядом заставил вздрогнуть, ахнуть, смять листок и схватиться за сердце. «Прости, я не хотел тебя напугать». Её сердце не успеет ничего ответить, потому что оно не выживет, если ещё раз так напугают. «Что ты здесь делаешь? Нас могут увидеть?» Зашептала она в ответ, переводя дыхание и сминая бумагу в кулаке. Даниэль следил за этим движением. Это та самая бумага, которую выжгли? Можно почитать? Нет. Захотелось засунуть её в рот и проглотить. Но желудок сегодня решил полностью игнорировать еду. Да, это та самая бумага, но тебя это не касается. Он сел рядом, смотря на бассейн, и вспоминая, как Оливия топила его в нём, как вырывала из рук телефона, всюду были пузырьки воздуха и ночь. Столько всего изменилось, сейчас они стали другими, близкими и очень далёкими. Я думал о Мэл, произнёс он, и, кажется, нашёл выход. Оливия смотрела на него, касаясь взглядом и боясь прикоснуться рукой. Как она устала от этого, устала иметь то, на что не имеет права. Из-за беременности Дженнет в нашем экипаже на время освободится место. Я могу взять Мэл к нам, вы будете чаще вместе. Он говорил, а Оливия молча следила за ним, и маленький огонёк радости загорался внутри. Она коснулась его руки, желая, чтобы капитан продолжал говорить. «Это на время, но ведь за год кто-нибудь ещё может забеременеть и родить. Жизнь преподносит сюрпризы. Иногда планы меняются, но, я думаю, взять Мэл к нам — хорошее начало. А когда придёт время перемен, и Дженнет вернётся, я что-нибудь придумаю». «Даниэль», — улыбнулась Оливия рукой, теперь касаясь его щеки, забыв про то, что их могут увидеть. «Это потрясающая идея, но зачем ты делаешь это? Ты не любишь сумасшедшую Мэл, две сумасшедшие англичанки в твоём экипаже». «Одна». Он перебил её. «Для меня ты стало другой, и к тому же я привык к этому сумасшествию. И не стану лгать, я делаю это отчасти больше для себя, в надежде, что ты примешь предложение о переезде. Я возьму Мэл в наш экипаж, и вы часто будете вместе в небе, но на земле я хочу, чтобы ты была только моей». «Спроси своё сердце». Это самое сердце забилось сильнее, и Оливия притянула Даниэля к себе, руками проводя по его щекам. Запах кофе окутал её. Это ветер принёс из бара. Этот запах всегда с Даниэлем, сейчас особенно насыщенный. Чёрный эспрессо. «Я думаю, Мэл будет рада». Она коснулась его губами, ощущая их тепло. Прошёл всего лишь день, но она скучала по его губам, по его запаху, рукам и прикосновениям. Хотелось остаться вдвоём на всём свете, без людей, из их экипажа, без мыслей о Мелане. Но пришлось внезапно всё прекратить и, переселив себя, уйти, отойти на безопасное расстояние, разойтись по своим комнатам и ждать завтрашнего дня. «Завтра я буду одна, Мел улетает в Лос-Анджелес», — прошептала Оливия буду ждать тебя. Как только закончу дела в аэропорту, приеду к тебе». Напоследок он коснулся её подбородка, пальцем проводя по нему. Она шла в номер впервые за целый день, спокойная, слегка улыбаясь и любуясь интерьером гостиницы. В тот вечер много месяцев назад она не замечала картин, висящих на белых стенах, торшеров, расставленных по углам холла. Она помнила лишь руки Даниэля, мокрую одежду и лицо девушки на ресепшене. Тогда она ненавидела его. Сейчас хотелось всё повторить. Даниэль нашёл выход, и Оливия верила, что Мэл согласится на такой вариант. Она не может вернуться в Лондон и бросить всё из-за парня, который разорвал её сердце в клочья. Он недостоин даже воспоминаний, и она поможет Мэл справиться. Обычное утро, обычный завтрак и, наконец, аппетит. Вернулся. Смеясь над шутками Джоана, поглядывая на Даниэля ощущая его взгляд на себе, Оливия чувствовала себя расслабленной. Вечером она позвонила Мэл и рассказала о предложении Даниэля, но трубка молчала. «Соглашайся, это самый лучший вариант. Ты поменяешь экипаж и начнёшь жизнь сначала. Я думаю, возможно, ты права». «Это всё, но и этого было достаточно. Мэл согласится». Оливия была уверена в этом. «Обычный ранний рейс обратно, через шесть часов они будут в Дубае. Ещё через пару часов она зайдёт в свою квартиру и будет ждать Даниэля». Ничего особенного, она уже привыкла. Но сегодня хотелось поторопить время, а оно, как и назло, не спешило. Напитки, еда и снова напитки. «Мне надо кормить пилотов». Нехватка человека в экипаже давала о себе знать. На секунду сбившаяся с ног Оливия вспомнила дженнет и её счастливую новость. И хоть Оливия не заметила явных признаков беременности, зато увидела, как горели от радости её глаза. Наверное, для большинства женщин момент осознания материнства самый важный в жизни, но в её жизни этот момент наступит не скоро. Да и дженнет по её мнению, слишком рано решилась на это. «Добрый летный день!» Она зашла в кокпит с двумя подносами и первый отдала данилю «Форель!» «Эй, может быть, мы поменяемся в этот раз?» возмутился Марк, убирая карты в сторону и освобождая столик. «А то я скоро начну кудахтать, как курица!» Оливия улыбнулась и отдала ему поднос. «Говядина, Марк!» «Надеюсь, ты не начнешь мычать!» произнес Даниэль, открывая косолетку с едой. «Кофе принесу чуть позже!» Оливия посмотрела вперёд перед собой, видя лишь голубые просторы и разбросанные перья внизу. Красиво. Они летели вперёд на тёмную линию горизонта, но он никогда не приблизится к ним. Лёгкий полёт без грозы, облаков впереди, без турбулентности и ям, небо чистое, как капля росы, и бесконечное, как время. Красиво и спокойно. Теперь только она встретилась с тёмными глазами капитана, и он последовал её примеру, посмотрев вдаль и забыв про еду. «Если море без волн, это не значит, что можно расслабиться». Марк, кивая, согласился с ним, не отрываясь от еды. Он тысячу раз видел эту картину. «Сколько нам осталось лететь?» Ей не хотелось уходить отсюда. «Ещё два часа». «Как долго?» «Но уже меньше, чем было». Даниэль подмигнул ей, улыбнувшись, точно зная, что Марк не видит ничего, кроме еды. Оливия ушла, чтобы принести им кофе, затем отдых и разговоры с тюардесс на кухне про следующий рейс. «Это будет Рим!» Келси налила себе чай и сделала глоток. «Завтра в ночь!» Оливия улыбнулась. «Рим! Сколько памятных городов всего за несколько дней! И каждый особенный!» «Рим — это память о её родителях. Именно там начались их отношения, именно там впервые Оливия оказалась в сильных руках Даниэля. Теперь «Рим» — это слово, полное воспоминания о той ночи». Прошло столько времени, почти год, а кажется мгновение. В последнее время Оливия перестала узнавать себя. Она уже не была такой бойкой, целеустремлённой и сильной. В экипаже она стала тенью, отношения с Даниэлем сделали её слабой. Теперь она молчала больше, чем говорила. Никто не мог проникнуть в её жизнь. За последние три месяца она перестала перечить своему капитану на людях. Они просто делали вид, что их не существует. Теперь записка Мэл заставила задуматься о многом. И это многое Оливия пугало Пожалуй, она отложит мысли на потом, ещё не время. Она не хотела думать об этом так скоро. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан Даниэль Фернандес-Торос, — мы приступили к снижению через 20 минут совершим посадку в международном аэропорту Дубаи. Вас ожидает тёплая погода, температура плюс 28 и небольшая облачность. Для пассажиров, летящих стыковочным рейсом, для уточнения ваших дальнейших действий, советую обратиться к нашим бортпроводникам или на стойку информации в аэропорту». Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию и желаю вам отличного отдыха в самом красивом городе Аравийского полуострова Дубаи. Оливия почувствовала, как самолёт начал снижение, прошла по салону и убедилась, что пассажиры готовы к посадке. Ещё немного, этот самый голос будет шептать ей на ухо нежные слова, возбуждая все нервные окончания. Она будет смеяться и отталкивать его, но поцелуй заставит её замереть. Она ждала только этого, на автомате, проверяя багажные отсеки и поднятые спинки кресел. «Экипажу приготовиться к посадке». Снова его голос заставил ещё раз оглянуться на людей и сесть на своё место, пристёгиваясь ремнями безопасности. Её работа почти закончена, осталась малая часть — распрощаться с пассажирами и проверить салон. Но сейчас есть несколько минут, чтобы расслабленно понаблюдать за посадкой, самой любимой частью полёта. Она смотрела в окно, видя лишь пушистые облака. Самолёт тонул в них, пытался выбраться из белого плена и через пару минут оставил их наверху. Земля всё ближе, уже видны маленькие светлые домики. В кабине пилоты занимались подготовкой к посадке, связывались с диспетчером. «Посадка, приветствует это Arabia Airlines 216» произнес микрофон Марк. Сегодня он следит за приборами, помогая Даниэлю. Прошу разрешения на посадку. «Арабия Аirlines 2.1.6, посадку разрешаю. Ожидаем ваш заход на полосу 12 левую». «Посадку разрешили. Полоса 12 левая», повторил Марк и тут же обернулся к Даниэлю. «Надо замедлиться». «Да, закрылки на один». Марк перевел рычаг на одно деление ниже. «Скорость 180, закрылки, положение 1 «Отключаю автопилот», — произнёс Даниэль, и сразу раздался мелодичный сигнал. «Левее 0,40 градусов, на закрылке положение 2». «Скорость 160», — подтвердил Марк. «Хорошая скорость». Даниэль положил руку на руды, слегка потянув вниз, замедляя силу двигателей. Он посмотрел в окно, определяя их положение. Всё те же дома, всё та же дорога, всегда одна высота. Он уже отчётливо видит огни взлётной полосы. «Выпускай шасси». Марк дотянулся до рычага выпуска шасси, опуская его до отказа вниз, видя над рычагом, как постепенно загораются зелёные лампы задних стоек. Закрылки полностью... Но голос Даниэля перебил голос техники. «Триста, двести... Отчёт шёл, они уже подлетали к полосе, видя мерцание ламп, встречающих их. Но внезапный звук на весь кокпит, как сигнал бедствия, парализовал слух и заставил вздрогнуть обоих пилотов. «Что за дьявол?» — вскрикнул Марк рукой, упираясь в панель, отчётливо видя мигающую красную лампу передней стойки шасси. «Шасси!» — крикнул Даниэль, рефлекторно рукой отклоняя руды от себя и увеличивая мощность двигателей. Поднимая самолёт, обратно в воздух.